Глава двадцатая «Ну, конечно. Сын...» Вампирша поджала губы и горько вздохнула. «Ты выглядишь молодо. Сколько тебе лет?» «Двадцать четыре с половиной. Я не видел смысла скрывать эту информацию». «Но как же...» Мишель расстроилась. Она обхватила себя руками, нервными движениями, растирая плечи. «А твоя мать...» Кем она была? Тоже из оборотней. Да. Я печально улыбнулся. Лили, чистокровная волчица, и отца сильно любила. Он ведь вытащил ее из похожей лаборатории. Они через многое прошли вместе. Постой, ты имеешь в виду, что твоя... Женщина запнулась и схватилась за горло, будто что-то ей мешало говорить. Что, Лили... Проходила обследование в медцентре четверть века назад. Она там и познакомилась с Конрадом. Нет, я сказал, что мою мать, как и меня, сейчас держал в плену Сандовал Грикс и ставил над ней опыты. Полагаю, отец находился тут же, в роли невольного быка-осеменителя, поэтому он никогда и никому не рассказывал об этом. Как? Здесь Мишель изменилась в лице. Этого не может быть. Он погиб вскоре после кровавой луны. Серьезно? Тогда мы говорим о разных людях. Конрад Бесслер жив и здоров, по крайней мере, так было четыре года назад. Ты позволишь? Глотая слезы, попросила вампирша. Позволишь попробовать твоей крови? Я иногда вижу недавние события из жизни. «Донора, клянусь, что сохраню в тайне, если вдруг узнаю что-то лишнее. Умоляю, я должна убедиться, что это он. Хм, если только в обмен напоишь своей. Тот безвкусный сурогат, что подсовывает Грикс, уже набил оскомину». «Разве оборотни пьют кровь?» — уставилась на меня с недоумлением. «Разве я утверждал, что я чистокровный оборотень?» — парировал с ухмылкой. «Нет, волк я лишь наполовину, а на другую...» — обнажил Клыки. «Такой же вампир, как и ты! Но ты же сам рассказал, что твоя мать — волчица, а отец — Конрад Бесслер. Ты на него безумно похож. Поверь, для меня тоже оказалось сюрпризом, когда в двадцать лет я вдруг захотел воткнуть зубы в чью-то глотку и напиться крови». Твой муженёк ставил на лили эксперименты. Раз она родила чудовище, вроде меня. Хорошо, я согласна. Пей. Подошла к изголовью и поднесла запястье к моему рту. Шумно втянув манящий аромат вампирской крови, смешанный с запахом лекарств и фиалок, я еле сдержался, чтобы не наброситься на предложенное лакомство. Смочив слюной будущие ранки, чтобы не причинять Мишель боли, осторожно прокусил кожу и потянул рубиновый нектар. Предупреждать, что тоже считываю воспоминания, разумеется, не стал. Вампирша — ключ к свободе, и упускать шанс я не собирался. Последние годы у Мишель не было иного занятия, как страдать по потерянной любви к ребенку, которого она не сумела выносить. Так глубоко в прошлое я погрузиться не мог, но, накачиваясь Иверином, она грезила теми мгновениями, что провела с Конрадом. Их связывало нечто большее, чем страсть и пламя первой любви. Он стал ее истинной парой. Она пошла бы за ним на край света, умерла, не раздумывая, наплевала бы на законы и честь аристократического рода. Кровь оборотня дарила ей жизнь и ни с чем не сравнимое удовольствие. Новость о беременности для нее стала подарком небес. Мишель была счастлива. Да, она нарушила чистоту крови, связавшись с представителем другой расы и готовилась к порицанию со стороны семьи и общества. Но даже предположить не могла, с каким безжалостным равнодушием родной брат разрушит ее жизнь. Йохан Арви... Насильно поместил ее в клинику Грикса и объявил охоту на оборотня, опорочившего сестру. Новость о гибели Конрада спровоцировала выкидыш, после чего жизнь окончательно потеряла смысл. Именно тогда Сандовал подсадил Мишель на Эверин. В эйфорическом Дурмане, которого она жила уже четверть века, замужество и рождение дочери ненадолго отвлекли ее от тягостных воспоминаний. Однако пристрастие к Эверину осталось, и как только Евангелина подросла и перестала нуждаться в постоянной опеке, вампирша снова вернулась к пагубному пристрастию. Печальная история, но таких я слышал сотни, потому что не было в Элизиуме семьи, не пострадавшей во время кровавой луны. Из полезного я узнал, где меня содержат, и каким образом Мишель сюда пробралась. Сандавалу для экспериментов часто требовались биоматериалы чистокровного вампирского рода. Поэтому супружеский долг Мишель состоял в ярном посещении клиники, сдаче анализов и крови. Персонал и охрана уже привыкли к визитам леди Грикс, которую мало интересовали дела мужа и то, что творится в подземельях. Но в этот раз женщина услышала разговор лаборанток, обсуждающих особенного пациента. Зная, где расположена операторская, куда поступали данные с видеокамер, наведалась туда и обомлела, увидев меня. Все-таки не зря Нобеле — верхушка аристократического общества вампиров. Скорость, с которой Мишель одним взглядом спеленала охранников, а после укусила каждого, внушая, что нужно делать, — поражало. Вот только нормального плана по спасению она не придумала, к сожалению. У нас в запасе всего пара часов, которые уже на исходе. Охранники отключили камеры и заменили потерянное время другими кадрами. Теперь моя очередь. В глазах вампирши полыхали такие огоньки безумия, что никто бы не сумел ей помешать. Да я и не пытался. Разумеется указал на сгиб локтя, откуда торчал катетер. «Может, сначала поговорим? Ты поможешь мне выбраться?» Но Мишель покачала головой и выбрала для кормления запястье, куда в нетерпении вонзила клыки, разрывая кожу. Я поморщился от неумелого обращения. Все равно через пару глотков женщину затрясло, и она рухнула на пол с блаженной улыбкой, закатив при этом глаза.